Для восстановления равновесия в Европе нужно было поддержать Австрию против Пруссии, а для этого, прежде всего, нужно было прекратить неприязненные отношения русской императрицы к королеве Венгерской, возникшие по делу Ботты. Январь и февраль месяцы 1744 года прошли в Вене у Ланчинского в бесплодных требований скорого и точного ответа насчет сatisфакции по делу Ботты. Ему отвечали прежние. что наряжен суд, что в дипломатических переговорах можно гнуть и поворачивать дела в ту или другую сторону, но в суде другое, по законам поступать надобно, а законы гнуть и переломить нельзя. В марте по указу из Петербурга Лончинский объявил на это, что передача дела боты в суд неприлична и излишне. что императрица по естественному праву ожидает сатисфакции явной и соразмерной тяжкому преступлению Ботты. В таких затруднительных обстоятельствах Венский двор прибег к посредничеству Саксонского. Король Август III предложил свои дружеские услуги для прекращения дела Ботты. Но Ланчинский должен был объявить, что иностранные державы, как вначале не имели участия в деле Ботты, так теперь не имеют права. Пусть напосредство не полагаются, дают должную сатисфакцию, а императрица не вступается в то, каким порядком королевы прикажут судить Ботту. При этом Ланчинский прибавил, что следствием упорства Венского двора будет отзыв его посла из Вены. Ботте был объявлен домовый арест. Министры обходились с Ланчинским ласково, но постоянно уклонялись от разговоров о деле Ботты. Бу Юни Ульефельд предложил Ланчинскому присутствовать при допросе Ботты. Тот отвечал, что так как Ботта во всем запирается, то он не может быть свидетелем таких отлыганий и вступаться в судебные порядки, ибо императрица прямо объявила, что она в них не вступается, а требует удовлетворения на основании несомненных свидетельств виновности маркиза. Через несколько времени Уллефельд объявил Лончинскому, что комиссия по делу Ботты кончила свои занятия, но никакого приговора не положила, а подала письменно свои мнения, которые и посылаются ко двору императрицы. Между тем королева, перенесшая дело снова на дипломатический путь, велела Ботту перевести за арестом в замок города Граца на шесть месяцев и доли, если императрице будет угодно. Если ж такой способ удовлетворения не примется при русском дворе, то из Вены потребуют сообщения полных следственных актов вместе с допросами и ответами преступников. В таком случае ботту опять суда привезут из Градца и процесс против него будет возобновлен. Ланчинский отвечал, что отвезение ботты в Градц не составляет достаточного удовлетворения и что он, Ланчинский, получил указ выехать из Вены. Ульефельт изумился и просил подождать извещения, как будет принято императрицей распоряжение королевы относительно заточения Ботты в град. Ланчинский согласился ждать на том основании, что отсылку Ботты в град можно почитать началом удовлетворения.、В、Вене должны были спешить окончанием дела Ботты, потому что новые движения прусского короля опять ставили Марию Терезию в опасное положение. В начале августа Ланчинский писал: Дела здесьшние вдруг в великую опасность пришли. Я же часто ожидается ведомость о вступлении многочисленных прусских войск через Саксонию в Богемию без всяких околичностей. Говорят почти публично, что если ваше императорское величество здесьшнему двору руки помощи не подадите, то этот двор вместе с саксонским придет отпустить в крайнее разорение и оба будут раздавлены. Прусский король издал манифест, что он против королевы ничего не имеет и об его интересе дело не идет, но он принимает на себя защиту императора и хочет быть посредником между воюющими странами. Здесь знают, доподлинно, что между императором, королем Прусским, курфюрстом Пфальцским и принцем Гестенкассельским заключен договор. По которому король прусский обязался императору доставить Богемию, а император обещал ему из нее уступить три округа. Король польский, как урфюрст саксонский, должен потом ожидать своей очереди. Король прусский присваивает себе Лузацию на том основании, что прежде она принадлежала к Силезии. Потом доберется и до ганноверских земель под каким-нибудь предлогом, и так одного соседа за другим будет обирать и над всеми ругаться. Теперь, например, не ожидая от саксонского двора ни позволения, ни указания пути, прямо прислал ему описание дороги, какой у прусские войска пойдут через саксонские владения. В это самое время Ланчинский объявляет министрам, что он отъезжает из Вены в Дрезден, вследствие дела Ботты. Сначала ответом было изумление и плечми пожимание. Потом министры начали говорить «Подожди». Будет от вашего выезда нашим неприятелем утеша, а приятелем уныни. Печально, что союзники, имеющие с нами естественные и общие интересы, так осознательно нас покидают, особенно при нынешнем нападении от Пруссии. В третий раз приходится призывать на помощь Бога и самим обороняться по крайней возможности. Что могла сделать королева более, как отправить графа Розенберга послом с пространнейшими инструкциями, дать императрице полное удовлетворение? Министры подавали вид, что посланник остался в Вене, но я писал Ланчинский. Рабский рассуждает, что в последнем указе явно и повторительно без всякого условия предписано мне выехать. И не зная, с чем к вашему величеству королевин министр пришлется, не мог обратить внимания на их внушение. Не мое рабское дело в то вступаться, чего рассмотрение ваше величество сами себе предоставится изволи. Тридцать первого августа Ланчинский выехал из Вены в Дрезден. А между тем Розенберг уже был в Москве и 22 августа подал канцлерам промеморию, в котором говорилось: из всех неприятностей, какие ее величество королева испытала со времени вступления своего на престол, ни одна не была ей так прискорбна, как нечаянные известия, что ее министр при дворе ее императорского величества обвинен в мерзостном и проклятиедостойном преступлении. Ее королевина величество тотчас приметила, что ее столь многочисленные частью явно злобящиеся, частью для вида только примирившиеся неприятелей воспользуется этим случаем для возбуждения несогласия и холодности между императрицей и королевою, зная, что ее императорское величество славы достойная и неизреченными великими качествами одаренной монархине. Не так, как они, с презрением всякого страха, Божие договоры, обязательства, клятвы, ручательства и все то, что только святым в обществе человеческом называться может, ногами попирать привыкли. Как христианская богобоязливая государыня и достойная дочь и наследница Петра Великого Екатерины, По окончании победоносной финляндской войны весьма легко могла бы припомнить ту великую дружбу, которую государь-родитель ее имел с римским императором Леопольдом, и то торжественное обязательство, которое в 1726 году императрица Екатерина дала за себя и за своих наследников относительно австрийского наследства, и своим святым императорским словом утвердила, зная все это. Неприятели опасались, что императрица великодушно будет защищать королеву Венгерскую, отдающуюся в ее руки, и препорученную императрицу Екатерину и своим наследникам.